ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЕВЯТЫЙ ХВОСТ Гроза не уходила от гор близнецов две лисьих недели. Потом все стихло. Хуф и Цинь нервно подумал, что молния, наверное, отыскала цель. Думать об этом было мерзко. Он не знал, стоит ли верить лису с горы. Демоны наверняка относились к небесам предвзято. Но он чувствовал, что хувы не лгал. Просто не мог заставить себя поверить. Лисы выбрались из укрытий. Жизнь на Хулишань пошла своим чередом. Но спускаться с горы Хувей им запретил. «Нужно переждать», — сказал он нетерпящим возражений и тоном. Лисы подчинились. Хуфэйцин Цинь исполнился сомнений. «Но ведь гроза ушла. Почему нельзя спускаться с горы?» «У меня шерсть волнами ходит на хвосте», — сказал лис с горы, демонстрируя ему свой хвост. «А это очень нехороший признак». «Вот как?» — удивился Хуфейцин пристально глядя на хвост лиса с горы. Никаких волн на шерсти он не увидел. «Не в буквальном смысле», – тут же оговорился Хувей. называя это демоническим чутьем. Лисьем». Хувей покачал головой. Лисы не особенно страдали в вынужденном заточении. Разочарованно клацали зубами лишь лисы-могильщики, как их прозвал Хуфейцинь. Те, что разрывали могилы, чтобы украсть человечьи потроха. Хуфейциню было чем заняться. У него впереди был еще один хвост. Медитировалось ему хорошо. Лис с горы был занят предчувствием гроз, Недопесок бегал по Хулишань и хвалился каждому встречному вторым хвостом, так что Хуфейциня никто не беспокоил. Тощая девчонка лиса тявкала на него, но близко не подходила. В прошлый раз, когда она опять попыталась вцепиться Хуфейциню в лицо, он не стал дожидаться лиса с горы, а схватил ее за шиворот и тряс, пока она не превратилась в лесу. Он тогда окунул ее в бочку пару раз, для острастки и отстегал прутом. Хуфайцинь не считал, что это достойный поступок, но иногда лисы понимали только с позиции силы. Итак, Хуфайцинь блаженствовал в медитации. Духовные силы циркулировали в его теле свободно и размеренно, совсем как когда он был господином с горы. Он поиграл немного с лисьим пламенем внутри себя, заставляя его принимать различные формы. Тринадцатый язык ему не подчинялся. Он просто плясал вокруг зернышко человека и не реагировал на применяемую к нему духовную силу. Ладно, пробормотал Хуфэйцинь, не будем отвлекаться, займемся хвостом. Он до отрыжки напился чаю с персиковыми листьями и погрузился в глубокую медитацию. Движение жизни вокруг замедлилось. Пару раз он открывал глаза, но ни на что не реагировал. Даже лис с горы не смог вывести его из медитативного состояния. Кажется, Хуэй выругался сквозь зубы насчет бессмертных мастеров. «А если бы я и сутры при этом читал? Что бы ты тогда сделал?» – подумал Хуфэйцинь. «Вероятно, ничего хорошего». Он прямо-таки чувствовал, как его переполняют силы. Духовная энергия буквально бурлила по меридианам. Хуфэй осознанно открыл глаза и вздрогнул. Прямо перед ним было лицо лиса с горы. Тот сидел возле него на корточках и пристально вглядывался ему в лицо. «Что ты делаешь?» – невольно спросил Ху Цинь, толкнув его ладонью в лоб. «Размышлял, что мне сделать, чтобы вывести тебя из медитации», – сказал лис с горы, повалившись навзничь. Настроен он был благодушно, так что это Хуфейциню слаб сошло. «Зачем?» – еще недовольнее спросил Ху Цинь. Затеряешься в астральных дебрях. Не сможешь вернуться. Не стоит слишком глубоко уходить в себя. Пора остановиться. Не пора, возразил Хуфей сварливо. Пересчитай хвосты. Хуфей сунул руки за спину и принялся перебирать хвосты. Девять? Заикнувшись от волнения, воскликнул он, нащупав лишний там, где еще недавно ничего не было. Девять. Кивнул Хувей. Давненько уже почему ты мне не сказал я пытался пожал плечами лизгоры